Дорогой слушатель, существует огромное количество замечательных озвучек Романа Джульверна «Дети капитана Гранта», но я не могу отказать себе в удовольствии сделать это еще раз. И так как моя любовь к «Детям капитана Гранта» началась как ни странно замечательных советских экранизаций, я просто обязан начать свою запись так. Дисциплин-студио представляет проект «Весь Жюль Верн». Дети Капитана Гранта. Часть первая. Глава первая. Рыба-молот. 26 июля 1864 года по волнам Северного канала шла на всех парах при сильном Норд-Осте великолепная яхта. На ее фок-мачте – передняя мачта корабля – развивался английский флаг. А на голубом вымпеле грот-мачте мачты самая высокая мачта корабля – виднелись сшитые золотом буквы «Э» и «Г». Яхта эта носила название «Дункан» и принадлежала лорду Эдуарду Гленарвану виднейшему члену известного во всем Соединенном Королевстве Темзинского яхт-клуба. На борту Дункана находились Глен Арван со своей молодой женой Леди Элен и ее двоюродный брат майор Макнапс. Недавно в открытом море в нескольких милях от залива Фёрд оф Клайд было произведено испытание этой яхты, и теперь она шла обратно в Глазгу. На горизонте уже вырисовывался остров Аран, когда стоявший на вахте матрос доложил о том, что за кормой Дункана плывет какая-то огромная рыба. Капитан Джон Манглс немедленно приказал сообщить об этом лорду Гленарвану. И тот в сопровождении майора Макнапса не замедлил подняться на ют. «Передняя часть судна». «Скажите, что это за рыба, по-вашему?» – спросил он капитана. «Я думаю, милорд, это крупная акула», – ответил Джон Манглс. «Акула?» «В здешних водах!» — воскликнул лорд Гленарван. «В этом нет никакого сомнения», — продолжал капитан. «Такие акулы встречаются во всех морях и под всеми широтами. Это рыба-молот. Или я сильно ошибаюсь, или мы имеем дело с одной из этих мерзких тварей. Если вы, милорд, согласны, и леди Гленарван доставит удовольствие присутствовать при такой любопытной ловле, то мы можем скоро узнать в точности, что это за рыба». «А вы какого мнения, майор Макнапс?» — обратился Гленорван к майору. «Стоит нам поохотиться?» «Я заранее присоединяюсь к вашему мнению», — невозмутимо ответил майор. «Вообще, следует уничтожать как можно больше этих хищных тварей», — заметил Джон Манглс. «Воспользуемся же случаем, и мы увидим необычайное зрелище, и заодно сделаем полезное дело». «Тогда начнем, Джон», — сказал лорд Гленнер -Ван. Он велел предупредить жену, и леди Элен, очень заинтересованная предстоящей захватывающей охотой, поспешила на ют к мужу. Море было спокойно, и с капитанского мостика нетрудно было следить за всеми движениями акулы. Она то ныряла, то с удивительной силой выскакивала на поверхность воды. Джон Манглс отдал необходимые приказания. Матросы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с крюком, на который была насажена приманка — большой кусок свиного сала. Прожорливая акула, хотя она и находилась в ярдах 5-10 от Дункана, почуяла приманку и стала быстро догонять яхту. Ярд равен 91 метра. Видно было, как ее плавники — Серые на концах и черные у основания силой рассекали волны, а хвост помогал ей удерживать безукоризненно прямое направление. По мере того, как акула приближалась к яхте, все отчетливее выступали ее большие, горящие алчностью глаза на выкате. Когда же она переворачивалась, из разинутой пасти выглядывало четыре ряда зубов. Голова у нее была широкая и напоминала двойной молот, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошибся, это действительно была самая прожорливая из акул рыба-молот. И пассажиры, и команда Дункана с напряженным вниманием следили за акулой. Вот она уже оказалась совсем близко от крюка, вот перевернулась на спину, чтобы поудобнее схватить его. Миг, и огромная приманка исчезла в ее объемистой пасти. Еще миг, и акула, сильно дернув за канат, сама насадила себя на крюк. Тут матросы, не теряя времени, принялись подтягивать добычу при помощи блоков, прикрепленных к грот Рею. Акула, чувствуя, что ее вырывают из родной стихии, отчаянно забилась, но с ней быстро справились, накинув на хвост мертвую петлю и тем парализовав ее движение. Еще несколько мгновений, и акула была поднята над бортовыми сетками и сброшена на палубу. Тотчас же один из матросов осторожно приблизился к акуле и сильным ударом топора отсек ее страшный хвост. Охота закончилась. Больше нечего было бояться чудовища. Чувство мести моряков было удовлетворено, но не их любопытство. Надо сказать, что на всех судах принято тщательно осматривать желудок акулы. Матросы, зная, до какой степени эта прожорливая рыба неразборчива, обыкновенно ждут от подобного осмотра какого-нибудь сюрприза, и ожидания их не всегда бывают напрасны. Леди Гленнерван не пожелала присутствовать при этой отвратительной операции и пришла в рубку. Акула еще дышала. Она была 10 футов длины. Фут равен 30,4 см. И весила больше 600 фунтов. Фунт равен 409 граммам. Это обычные размеры и вес для этой породы. Но рыба-молот, пусть не самая крупная из акул, считается одной из наиболее опасных. Вскоре огромную рыбу без дальнейших церемоний вскрыли ударами топора. Крюк проник в самый желудок, оказавшийся совершенно пустым. Очевидно, акула давно постилась. Разочарованные моряки уже собирались было выбросить акулу в море, как вдруг внимание помощника капитана привлек какой-то грубый предмет, основательно засевший в ее внутренностях. «Э, что это такое?» — крикнул он. «Да верно, кусок скалы. Акула его проглотила, чтобы нагрузиться балластом», — ответил один из матросов. «Рассказывай», — отозвался другой. «Это просто-напросто ядро. Оно попало в желудок этой твари и еще не успело там перевариться». «Помалкиваете вы», — вмешался в разговор помощник капитана Том Остин. «Не видите разве что, эта тварь была горькой пьяницей. И чтобы ничего не потерять, не только вылокала все вино, но проглотила еще и бутылку». «Как?» Посмекнул лорд Гленарван. — Бутылка в брюхе акулы? — Настоящая бутылка, — подтвердил помощник капитана. — Но, как видно, из погреба она вышла давненько. — Ну, тогда, Том, выньте ее, да поосторожнее, — сказал лорд Эдуард. — Ведь в бутылках, найденных в море, нередко бывают важные документы. — Вы думаете, — проговорил майор Макнапс, — по крайней мере, это возможно. — О, я не спорю с вами, — отозвался майор. «Быть может, в этой бутылке и кроется какая-нибудь тайна». «Сейчас мы это увидим», — промолвил Гленнерван. «Велите отмыть бутылку от этой мерзости и принесите ее в рубку». Том выполнил приказание, и бутылка, найденная при таких странных обстоятельствах, вскоре стояла на столе в кают-компании. Вокруг стола разместились лорд Гленорван, майор Макнапс, капитан Джон Манглс и леди Элен. Недаром говорят, что все женщины любопытны». В море любая мелочь становится событием. С минуту все молчали. Каждый смотрел на хрупкий сосуд, стараясь угадать, что он в себе содержит. Тайну ли какого-нибудь кораблекрушения? Или просто записку, веренную волнам, праздным мореплавателям? Но пора было узнать, в чем дело. И лорд Гленарван начал осматривать бутылку, приняв все необходимые в таких случаях меры предосторожности. В эту минуту он напоминал коронера, разбирающего важное преступление. И он, конечно, был прав, относясь к делу так внимательно, ибо часто то, что кажется пустяком, может открыть очень многое. Прежде чем вскрыть бутылку, Гленнерман отсмотрел ее снаружи. У нее было удлиненное крепкое горлышко, на котором еще уцелел обрывок проржавленной проволоки. Стенки ее были так полны, что могли выдержать давление в несколько атмосфер. Это говорило о том, что бутылка из шампани. Такими именно бутылками виноградари Эперне и Аи перешибают спинки стульев, причем на стекле не остается даже самой маленькой трещины. Неудивительно, что эта бутылка смогла вынести испытания дальних странствий. «Бутылка фирмы Клико», — объявил майор. И так как Макнапс считался знатоком в этом вопросе, никто не усомнился в его правоте. «Дорогой майор», — обратилась к нему леди Элен, «не все ли равно, какая это бутылка, если мы не узнаем, откуда она взялась?» «Это мы узнаем, дорогая Элен», — сказал лорд Гленнерван. «Да и теперь уже можно сказать, что она приплыла издалека. Обратите внимание на каменный нарост, который ее покрывает. Это минеральное отложение морской волны». Бутылка долго носилась по волнам океана, прежде чем очутилась в брюхе акулы. «Нельзя не согласиться с вами», — отозвался майор. «Конечно, этот крупный сосуд в своей каменистой оболочке мог проделать длинное путешествие». «Но откуда он?» — спросила леди Гленнерван. «Погодите, погодите, дорогая Элен, здесь необходима выдержка. Или я сильно ошибаюсь, или бутылка сама ответит нам на все вопросы». С этими словами Гленорман принялся очищать нарост с горлышка бутылки, и вскоре показалась пробка, очень пострадавшая от морской воды. Досадно, заметил Гленорван, если там какая-нибудь бумага, она должна быть сильно повреждена. Боюсь, что так, согласился майор. К тому же, продолжал Гленорван, этой плохо закупоренной бутылке грозила опасность пойти ко дну. К счастью, акула вовремя проглотила ее и доставила на борт Дункана. «Это верно», — сказал Джон Манглс, — «но все же было бы лучше, если бы мы ее выловили в открытом море под определенной широтой и долготой. Тогда, учтя воздушные и морские течения, было бы возможно установить пройденный этой бутылкой путь. А теперь с таким вот почтальоном, как акула, плавающая против ветра и течения, в этом будет очень трудно разобраться». «Посмотрим», — сказал Гленорван и принялся с величайшей осторожностью вытаскивать пробку. Когда бутылка была откупорена, по кают-компании распространился сильный запах морской соли. «Ну?» — с чистой женской нетерпеливостью спросила леди Элен. «Да, я был прав», — отозвался Гленорван. «Там бумаги». «Документы? Документы!» — воскликнула леди Элен. «Только, по-видимому, они попорчены сыростью», — заметил Гленнерман. И «Их невозможно вытащить, до того они пристали к стенкам бутылки». «Разобьем ее», — предложил Макнапс. «Я предпочел бы сохранить бутылку в целости», — ответил Гленнерман. «Я тоже», — согласился майор. «Несомненно, хорошо бы сохранить бутылку», — вмешалась Лен, «Но содержимое ведь более ценно, чем самый сосуд, и потому лучше пожертвовать последним». «Вам достаточно отбить горлышко», — посоветовал Джон Манглс, «и тогда можно будет вынуть документы, не повредив их». «Скорее же, дорогой Эдуард», — воскликнула леди Элен. В самом деле, иным способом трудно было бы извлечь бумаги, и лорд Гленнерман решился отбить горлышко драгоценной бутылки. Так как каменистый нарост на ней приобрел твердость гранита, пришлось прибегнуть к молотку. Вскоре на стол посыпались осколки». И из бутылки показались слипшиеся клочки бумаги. Кленорван осторожно извлек их и разложил перед собой. Леди Элен, майор и капитан обступили его.